Моя сестра Мэри прибыла в Лондон несколькими днями ранее, и горожане приветствовали её довольно тепло. Однако они помнили о том, что Мэри ревностная католичка и приверженница старой религии, поэтому отношение к ней было несколько насторожённое. Зато когда на улицы столицы прибыл мой кортеж, меня встречали с горячим одобрением. Я слышала в толпе голоса. Как похожен на отца! Смотрите, будто сам великий Генри едет на коне. Должно быть именно так. Он выглядел в юные годы. У меня были такие же рыжие волосы, как у отца. Такая же посадка на лошади. Но отец был огромным, грузным, а я тоненькой и стройной. Толпа громко кричала: "Да здравствует импреса Елизавета!" Эти крики ещё долго звучали у меня в ушах, даже когда людные улицы остались позади. В жизни не слыхивала столь сладостной музыки. Я жаждала всеобщего внимания и восхищения после стольких лет одиночества. Душа была переполнена счастьем. Больше всего мне хотелось находиться там, среди шумных толп и радостных лиц чувствовать, что меня обожают, что в ное любуются. Эдвард встретил меня радостно и осыпал знаками внимания, и придворные немало удивились, ибо знали, что юный король чрезвычайно сдержан в проявлении чувств. Я долго рассказывала ему о своей учебе, о Роджере Эшеме. Мы болтали о цироне, о греческой грамматике, и у меня создалось ощущение, что Эдуард беседует на эти темы куда охотнее, чем о делах государственных. Ещё я рассказала ему о своих приближённых, о приделках Кэт Эшли. Эдуард слушал и улыбался. Я сказала ему, что хотя Пали вернулся ко мне, свои дела теперь я веду сама. Мы читали друг другу вслух, разговаривали на вотыни, и оба чувствовали себя совершенно счастливыми. А в борьбе на Турбергенде с Эмерсетом король не упоминал, а у меня хватило ума держать язык за зубами, хотя мне очень хотелось выведать, как относится Эдуард к этому противостоянию. В особенности позднее, когда его дядя оказался в темнице и ждал казни. Может быть, Эдуарда это не волновало, ведь од уже он на смерть своего любимца Томаса Сеймура. Некоторое время спустя я получила от Сомерсет это письмо, в котором осуждённый умолял заступиться за него перед королём. Это письмо привело меня в крайнее смущение. Сомерсет знал, что Эдуард любит свою сестру и может прислушаться к моему заступничеству. Пусть только я напомню его величеству о том, как долго дядя служил ему верой и правдой. Я долго размышляла, как быть. С одной стороны, мне хотелось показать всему свету, что я имею на короля влияние, но с другой Не следовало забывать об осторожности. Голос разума шептал: "Помни о том, Сеймуре, ни в коем случае не вмешивайся в эти раздоры. Если Нортумберлент узнает, что ты заступаешься за его врага, он возненавидит тебя". И я решила прислушаться к голосу рассудка. Я ещё слишком юна и вряд ли смогу чем-нибудь и кому-нибудь помочь. писала я Сомерсету, объясняя далее, что король, окружён он людьми, которым моё заступничество вряд ли придётся по вкусу. Вырваться из скуки и уединения провинциальной жизни было истинным наслаждением. Множество придворных добивались встречи со мной, чтобы засвидетельствовать сестре короля своё почтение. Возможно, многие из них смотрели далеко вперёд, Ведь при определённом стечении обстоятельств я могла однажды стать королевой. Эта мысль согревала душу. В это время при дворе господствовала французская мода. В прошлом году Мария де Гисс, вышедшая замуж за короля Шотландского, некоторое время гостила в Хэмптон-Корте. Она направлялась во Францию, чтобы навестить свою матушку, но морская буря заставила её корабль искать убежище в порцмуской гавани. Королева Шотландская сочла своим долгом нанести визит вежливости Эдуарду. Она погостила в Хэмптонк-Корте всего неделю, но наряды дам её свиты произвели на англичанок огромное впечатление. С тех пор в Лондоне вошли в моду французские платья, и все придворные дамы стали задевать волосы на французский манер. В результате придворные красавицы стали похожи друг на друга, как родные сёстры, и я решила, что не стану следовать всеобщему примеру. Волосы я зачёсывала гладко, отдавала предпочтение английским нарядам, и этим обращала на себя всеобщее внимание. Модницы осуждали меня, Зато простонародье оценило мою приверженность традициям и подостоинству. Меня стали называть наша маленькая английская принцесса. Именно с тех пор я взяла себе за правило никому и ни в чём не подражать, всегда быть самой собой и в манере одеваться, и в делах куда более важны. Со временем случилось то, чего все давно ожидали. Эдуард Сеймур сложил голову на плахе, пережив своего брата, адмирала, на 3 года. Отныне нашим властелином стал Джон Дадли, герцог Нортумберленд.